Она встала. «Вы, конечно, имеете право так говорить, но я не хочу, чтобы вы продавали Гейнсбору. Это тебя не касается. Быть может, я где-нибудь наскребу денег. Можешь ты это обещать?» «Да, обещаю». «И сдержишь слово?» «Сдержу. Что еще, дедушка?»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 Кажется, этого еще не делали. Выбери такого, который интересуется электричеством, и привези его сюда. У нас найдется дело для американца. Но с этот список я у себя оставлю. Вот еще что, Марджи. Мне 80 лет. А тебе сколько? 25? Не будь такой стремительный. А то к 50 годам